Господь, спасибо Тебе за этот день, за все Твои благословения. Мы просим, чтобы Ты, опять же, продолжал учить нас Духом Твоим святым, напоминал нам Твои истины и готовил нас служить людям, которые будут на концерте. Мы просим, Боже, чтобы Ты, опять-таки, касался сердец этих людей уже прямо сейчас, готовил их сердца, Боже, к тому, чтобы это сердце было как вот та благоприятная почва, не тернистая, не каменная никакая другая, но чтобы было это сердце, каждое, как та почва, которая примет семя и принесет плод много-много раз, Господь. Мы надеемся, что придут люди, которые уже имели это семя, уже услышали Слово Божье, и теперь они как раз и выдадут этот плод покаяния для Твоей славы, для вечной жизни. Поэтому мы молим о них и просим, чтобы Ты Духом Своим Святым работал в их Сердцах. И просим, чтобы ты запретил дьяволу сеять неверие, сеять страх, сеять какие-то предубеждения. Господь, если они даже и слышали что-то плохое про протестантских верующих, пусть это Господь, пожалуйста, Духом Твоим святым будет, как яд обезвреженно, обеззаражено, Господь. Но пусть они принимают Твою истину чистую и спасаются. Мы молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы с вами говорили... Уже очень много по поводу того, что мы делаем. Поэтому давайте сейчас немножко вспомним. Самое первое и самое главное – это те две задачи, которые мы должны сделать во время общения о, вот на этом концерте. Да? Какие две главные задачи? Пожалуйста, отличники. Первая задача – рассказать Евангелие правильно. Коротко и конкретно, вторая задача – взять координаты людей, которые, с которыми мы будем разговаривать для дальнейшей молитвы за этих людей и для дальнейшего разъяснения. Поэтому, соответственно, эти две задачи мы должны иметь в виду. Когда мы говорим о первой задаче – рассказать Евангелие, мы вспоминаем три пункта главных, из которых состоит Евангелие. Первый пункт – это… Грех, греховность людей, да, что все люди грешные, мы рождены были грешными, поэтому по умолчанию мы грешники, так сказать, производ, произвольно или непроизвольно грешим. А второй пункт Евангелия. Да, Бог возлюбил мир и прислал Иисуса, чтобы Он спас нас, умер за наши грехи, воскрес... Э, умер за наши грехи и а, очистил наши сердца от греха. И третий пункт Евангелия, это... Воскресение Иисуса Христа. Почему это важно? Потому что именно то, что Иисус воскрес, показывает, что жертва Иисуса Христа была приемлема. Да? Что, когда Он сказал Я есть путь истинной жизни, Бог это подтверждает. Он воскрешает Иисуса, потому что Он есть путь истинной жизни. Иисус сказал, Верующий в Меня на суд не приходит. Бог это подтвердил. Да, верующий не придет на суд, потому что вот я воскресил Иисуса Христа. Он действительно тот, о ком он провозглашал, воскресенье и жизнь. Окей? Okay? Это все, что касается первого пункта, это Евангелие. Это надо знать коротко, четко и конкретно. Здесь же мы с вами говорили о тех нескольких, мы не даем вам 20 стихов, там не просим выучить половину Евангелия, или всю там Иоанна 3, 16 на память, или там всю Иоанна 3 на память. Ну, 16 можно выучить на память. Но э, 3 всю главу не обязательно. Давайте вспомним. Римлянам мы говорили 3 стиха. Там есть римская дорога, 5 стихов. Мы сократили до 3. Такая, тропинка такая легенькая. 3 стиха. Какие? Первый. Римлянам 3.23. Все согрешили лишены славы Божьей. Совершенно верно. Римлянам 3.23. Все согрешили лишены славы Божьей. С этого мы начинаем, да, и мы начинаем с того, что мы с вами согрешили, да, мы говорили, вы не тыкаете людям, что, дорогой, ты грешник, ты же, наверное, пьешь, куришь, гуляешь, пары прогуливаешь, поэтому, так сказать, сам Бог тебе велел покаяться. Мы говорим, что мы все грешники, правильно? Второе мы говорили римлянам 6.23, за грех, за грех смерть, дар Божий Жизнь во Христе Иисусе, правильно, то есть мостик сразу переходим, да? Что на том, что люди согрешили, Бог не махнул рукой и сказал так, как пластилиновых человечков, помнем и сделаем новых. Потому что вы знаете, что есть люди, которые считают, что мы вообще на Земле, это просто неудавшийся эксперимент. Кого угодно, там Бога, инопланетян, кого попало. Но на самом деле это не так. Вот. И а, третий, который вот из этого как раз и вытекает, очень важный, он подчеркивает, потому что в 6.23 написано, что... Дар Божий, жизнь вечная во Иисусе Христе Господе нашем, А Римлянам 5.8 уточняет, что именно? Что Бог доказал, доказал. Угу. свою любовь к нам. Кем что? Умер за нас, когда мы были Совершенно верно. То есть это свершившийся факт. И я вас прошу, напоминаю, друзья, перед зеркалом пять раз постойте за следующую неделю. И просто громко, чтобы даже соседи услышали в лифте, да, Расскажите себе, дорогая моя, или дорогой мой, скажите этому человеку в зеркале, да, ты можешь верить, ты можешь не верить, но факт остается фактом. Иисус уже умер за тебя, когда ты еще там только свер, свои первые грехи там э, оттачивал, как правильно врать, чтобы учителя поверили, да, и как правильно списывать, чтобы учителя не увидели. А Иисус уже в это время за тебя давно умер, давно возлюбил, просто потому что Он есть любовь. И тут мы подчеркиваем следующий пункт, да, мы говорили даже сегодня об этом. Мы с вами в эти оставшиеся дни должны искать наполнение Божьей радостью, чтобы мы говорили о Боге не просто как о факте, что да, есть Бог, ну да, Он создал мир, и Он а, просто вот там допустил, что есть грех и, соответственно, теперь как бы не хочет грешников наказывать, но, короче, такое. А именно с восторгом, что Бог, Он есть любовь. Вот этот стих, вы знаете, 1 Иоанна 4, сколько там, 7, 8, 9. Бог есть любовь. Точка. И поэтому, когда мы знаем, что Бог есть любовь, из этого все истекает. Уже не важно, что ты делаешь, не важно, там, ты веришь или не веришь. Факт тот, что Бог есть любовь. Поэтому это ничего не изменит. Ты можешь насладиться грехом, аж по самое не хочу. Вы помните, кто из вас смотрел фильм «Крест и нож» или читал книгу, да, Дэвида Виркерсона, Когда он разговаривал с этими группами, бандами, да, он им говорил, когда кто-то из бандитов, им говорю, «Да я тебе сейчас порежу вообще просто на куски. Ну, вот, потому что это же банда все-таки, Нью-Йоркская, это во мне хухры-мухры. Вот. Он говорит, ты можешь меня разрезать на сто кусочков, но каждый кусочек будет продолжать говорить тебе, что Бог любит тебя. Понимаешь? Поэтому как бы вот эту четкая фразу мы должны всем нашим естеством именно стараться донести. Я не говорю там про эмоции обязательно. Я не говорю там действительно повышать голос или там выпучив глаза, так сказать, в истеричной форме это все дело преподносить. Нет. Но от сердца. Да, мы говорили с вами про Спержина. Сперджин говорил, где еще мы так страстно расскажем о нашей любви, о нашем восхищении, нашим Господом, как не за кафедрой. Ну, то есть, когда мы кому-то об этом рассказываем. Да, мы по телефону спрашиваем друг у друга, как дела, и кто-то говорит очень хорошо, и мы говорим, слава Богу. Но это все равно не так страстно, это все равно не так а, с обожанием, как мы должны говорить это именно неверующим людям. Зная, опять-таки, что они погибают что им тем более это надо знать. Это как хороший врач, который описывает 15 приемами, насколько полезно и эффективно будет лекарство, которое вам нужно принять от этой болезни. Okay? Следующее. Мы говорили об очень важном стихе, Эфесянам 2.8.9, который вы тоже уже знаете, потому что очень многие люди будут говорить о чем? Что я, в принципе, хороший человек, я, в принципе, порядочный человек, и так далее, и тому подобное. Вот. Но... Важно, чтобы мы помнили, что не по делам Бог спасает, да, это не от нас, это Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. И поэтому мы говорим, что я точно такой же грешник, как и вы. Я не хвалю, что у меня там больше добрых дел или больше каких-то там плохих, вот. Там можем, конечно, хвалиться, что мне простили больше, чем там Соня, да, потому что я больше нагрешила, а она еще там, так сказать, студентка, ее Бог рано перехватил. Вот, поэтому она не успела нагрешить. Грехами можем так сказать, хвастаться в том плане, что кто из нас больше грешник. Вот. Но на самом деле очень важно, чтобы мы помнили, что в центре всего это именно Божья любовь. Конечно, слава Богу, мы с вами не из той церкви, которая будет там обещать людям золотые горы, рай на земле, прямо на земле, да, что типа обратитесь, и вы не будете ни болеть, ни стареть, ни э, голодными, ни холодными, никакими. Вот. Мы будем обещать людям правду, что вы будете иметь вечную жизнь. Все. То есть, да, на земле вы теряете все, вернее, ничего, кроме греха. Да, грешить нельзя. Но, опять-таки, почему мы с вами говорили? Потому что грех разрушает. Не потому, что Бог говорит «Нельзя». Да, потому что все будут вас спрашивать, а как же Адам и Ева? Они там сексом занимались. То что, сексом нельзя заниматься? Это неправда. Адам и Ева просто не послушались Бога, когда он попросил от одного дерева не кушать. И это тоже вопрос выбора. Отметьте себе, что когда вы будете говорить с людьми они, возможно, все равно будут как бы стоять на своем. И все равно будут говорить, как мы там писали в прошлый раз, что вот отговорки, а я там, ну, мне сложно поверить, а я там вот не знаю. Особенно ребята, которые в Киргизстане будут общаться с людьми, там вообще каждый второй может говорить, а я вообще мусульманин, да. У нас может каждый третий говорить, а я там православный, и что мне вот эту Библию читать, напрягаться. Вот, у меня все нормально. Вы в этом плане... Этот вопрос не развивайте сильно далеко, глубоко. Не старайтесь зачитать 59 мест Писаний, да. Зачитайте одно, которое Дух Святой вам напомнит, да. Но, ну, например, те, которые приняли его, да, он дал власть называться детьми Божьими, да. Почему? Потому что должен быть результат веры. Не просто ты верующий, не просто ты хороший человек, а результат должен быть веры. И это вечная жизнь, и Бог этого не скрывает, понимаете? Вот, поэтому это важно людям объяснить. Если вы со всем там, православным миром всего мира согласны, что Иисус Христос и Спаситель, это что-то должно значить лично для вас. Что это значит лично для вас? Что вы лично имеете вечную жизнь. И вам лично нужно узнавать того Бога, который вас спас. Он вас спас, то узнайте о Нем что-то. Узнайте, что четыре Евангелия о Нем рассказывают. Придите в церковь. Молитесь Ему. Если Он дал вам такую вещь, как спасение и прощение грехов, то не даст ли Он вам хорошую оценку на экзамен? Не даст ли Он вам хорошего мужа или жену? Не даст ли Он вам хорошую работу и так далее? Он может, но для этого надо хотя бы начать просить Его об этом, если вы считаете, что Он ваш Господь и Спаситель. Окей? Okay? Вот, поэтому вот это стих Иоанна 1,12, да? Это один из тех, который был рекомендован вот этой программой Билли Грэма, которую мы используем, да, «Курс христианской жизни и свидетельства». Вот, то есть мы не сами придумали, а взяли материалы, переработали, и это очень важно, чтобы мы помнили, что мы просто даем людям шанс сделать свой выбор, принять решение. Кто-то из них скажет, а, вот мне, кстати, там бабушка рассказывает. Кто-то скажет, а, мне там однокурсник рассказывает. А, мне в общежитии там уже прожужжали уши и так далее, и так далее. Хорошо, прекрасно. И вот Господь дает вам, можете сравнить, хороший очень пример актуальный, да, когда ты едешь по дороге, то чтобы знать, куда ты едешь, ты должен обращать внимание на дорожные знаки. Чтобы вообще куда-то доехать, ты должен обращать внимание на дорожные знаки. Хотя бы на светофор, а то уже будет как бы сила. Вот, да? Поэтому э, говорите, что каждый верующий на твоем пути, это как вот этот светофор, который показывает тебе, где зеленый свет. Когда ты идешь к Богу, это зеленый свет. Когда ты выбираешь грех, это красный свет. Потому что это тебя может убить буквально так, как человек едет на красный свет. Буквально. Потому что грех, он не какой-то там, ой, я буду убивать тебя там нежно или долго. Ничего подобного. Дьявол не играет ни в какие игры. Поэтому... Мы с вами рассказываем Евангелие, объясняем о Божьей любви, немножечко приоткрываем глаза на реалии греха, чтобы люди не баловались. Вот, потому что вы можете объяснить, что да, об этом можно шутить. Об этом можно в интернете там приколы читать. Вот, про какого-то черта с рогами и так далее. Вот, но в реальной жизни а, реальные вещи слишком реальны. Вот, поэтому Нужно быть просто осторожным. Вот. И, конечно, есть такая крылатая фраза, мы тоже с вами говорили, да, что если вы обратитесь к Богу, а Бога нет, да, вы, в принципе, ничего не потеряете. Но если вы не обратились к Богу, но Бог есть на самом деле, то попадалово будет. Вот. Поэтому как бы, тоже очень важно вот, вот такими простыми вещами, может быть, не, не в бровь, а в глаз, действительно говорить, так сказать, правду в глаза. Но помните, что бы вы ни говорили, это нужно говорить коротко и конкретно. И мы идем ко второй половине: взять адрес человека, имя и контактную информацию. У вас будут карточки. Свою Библию вы можете, кстати, не брать. Извините, что я даже такое говорю во все услышания. но это правда, ее можно не брать. Если она у вас нормальная, маленькая, компактная, не рассыпается, и там нету 25 открыток и закладок, которые, когда вы откроете, возьмете ее в одной руке, и у вас из нее там повылетают все эти закладки и открытки и записки, вот, то лучше или их повытаскивайте, или не берите, потому что вам будут выданы новые заветы. Новые Заветы, такого молодежного формата, который выдает то ли Campus Crusade, то ли кто-то, вот, они симпатичны, там написаны все те стихи в Библии, которые у нас с вами написаны, вот, особенно в Новом Завете, потому что Ветхого Завета там нет, я надеюсь, вы не будете там сильно много цитировать Ветхий Завет, вот, но если это в нашу программу не входит, вот, и, соответственно, что, вы имеете Новый Завет, вы можете открыть там вот этот один стих, прямо им показать, и тут же его подарить парню или девушке, вот, и рассказали все это, и переходите к тому, что там человек, можно я за вас помолюсь, то есть вы заканчиваете разговор, да, заканчивать, ребята, всегда самое сложное, поэтому я вас прошу еще раз, дома потренируйтесь, сказать вот эти четыре ключевые фразы Евангелия, да, и так далее, сделать маленькую подводочку, сделать заключение, Это уже есть те 5 минут, которые у вас будут вообще на разговор с этим человеком. Потому что у вас не будет больше 5 минут. Вы разговариваете с людьми, пока играет одна песня. Одна песня будет играть медленно и тихо, чтобы у вас была возможность поговорить, потому что колонки громкие. О'кей. Okay? Вот. Поэтому, когда эта одна медленная песня через 5 минут закончится, И Джереми Кем скажет «Ну что, дорогие, будем продолжать веселиться или что-то в этом роде?» Все. Вы должны попрощаться и сказать «Веселитесь, если захотите, после концерта еще увидимся, пойдем на каву или встретимся завтра или еще что-то». Вы уже не сможете там, перекрикивать эти колонки, чтобы да, рассказать последний духовный закон и объяснить таинство воскресения Иисуса Христа. Уже все. Уже вам надо будет буквально остановиться. Скажите спасибо, мне было очень приятно с вами познакомиться, поговорить, я буду за вас обязательно молиться, вы классный, хорошего вам концерта, классного вечера, хороших каникул, веселого лета, берегите себя и так далее, и так далее. радостно и приветно пообщаться, так сказать, хорошо, вернее, попрощаться. Вот, поэтому запомните, это ваши 5 минут, это действительно не 6 и не 7. Хорошо. Если у Джереми Кемпа вдруг сломается что-то, то тогда, может быть, вам придется 20 минут вместо него там а, разговаривать, пока он все починит. Но мы надеемся, что техника будет работать безотказно, и вы за эти 5 минут а, все расскажете. И, прощаясь, возьмете координаты у человека, скажете, это просто для меня, на память, чтобы я знал, что это вы, что мы с вами вот сейчас познакомились, чтобы я мог вам какую-то там открытку прислать, с праздником поздравить, еще на какой-то концерт пригласить, пропишите себе 5 причин, почему вы хотите взять координаты этого человека, понимаете? Вот, пригласить на какой-то праздник, встретиться, попить чая, послушать где-то еще, поделиться музыкой, какой-то интересной информацией, я же говорю, все что угодно, вот, помолиться за ваши экзамены, поздравить вас с днем рождения, в конце концов, запишите, когда у них день рождения». Хотя этого, по-моему, в карточке не будет, но, может быть, и стоит туда это втулить. Вот, в общем, такие, понимаете, пусть это будут убедительные пять причин, так сказать, из-за которых вы просто должны взять их координаты. Вот, и все, и вы прощаетесь. И на этом, в принципе, все. Поэтому помните, что очень важно, чтобы мы были очень сосредоточены, чтобы мы не терялись, и чтобы мы действительно четко рассказывали то, что нам нужно Рассказать. И сейчас, пока у нас еще есть время, мы сделаем рассылочку немножко, тут еще есть немножко мест писаний, которые просто сейчас мало времени задиктовывать, вот. но есть стихи, которые говорят именно о том, что может быть важным объектом, например, там, тревожность, утешение, разочарование, прощение, суд, одиночество. Хотите очень быстро записать их? Очень быстро. Поехали. Значит, искушение. Искушение. 118-й псалом. По идее, 67-й, 71-й и 75-й стихи. Если нет, то там может быть сдвиг на один стих. 118-й псалом, 67-й, 71-й, 75-й стихи. И 33-й псалом. 19-й стих. Чувство тревоги. Чувство тревоги. Филиппийцам 4, 6, 7. Филиппийцам 4, 6, 7. Первая Петра 5, 7. Первая Петра 5, 7. Уверенность в спасении. Должны знать эти стихи. Иоанна 3, 16. И первая Иоанна. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 13 стихи, 1 Иоанна 5, 1, 13. Утешение. Псалом 22, Псалом 2, Евреям 13, Евреям 13, 5-6. Разочарование. Разочарование. Галатом 6-9. Галатом 6-9. Исайя 41.10 Исая 41, Прощение. Псалом 31.5 Или там рядом с ним какой-то 4 или 5 или 6. 31, 5. 1 Иоанна 1, 9. 1 Иоанна 1, 9. Чувство вины. Чувство вины. Римлянам 8, 1. Римлянам 8, 1. Суд и осуждение. Суд и осуждение. В принципе, очень близко к чувству вины. Римлянам 14.12. 14, Римлянам 14.12. Евреям 9.27. Когда вы говорите с ними, вам не обязательно ссылки эти говорить, да? А просто расскажите, что Библия говорит. Евреям 9.27. Чувство одиночества. Тоже Евреям 13.5.6. 6 Евреям 13, 5, 6. И, кстати, этот стих «Радость в Божьем присутствии». Псалом 15.11, 11, о котором мы сегодня говорили. Псалом 15.11. Страдание. Страдание. Евреям 12, 6, 11. Евреям 12, 6, 11. Первая Петра один, первая Петра один, шесть, семь, Первая Петра два, первая Петра два, девятнадцать, двадцать три, девятнадцать, двадцать три и второе Коринфянам двенадцать, девять, десять, второе Коринфянам. 12 9 10 искушения искушения. Да, а это другие искушения. Хорошо, это испытания будут. Матфея 26 41. 26 41. Это ж для неверующих, для них надо много про искушения. И Иакова 1 13 14. Иакова 1, 13, 14. Так, и э, волнение. Волнение. Отбросьте в сторону волнения. Филиппийцам 4.19 филиппийцам 4.19 римлянам 4, 20, 21. Римлянам 4.20.21 И 1 Иоанна. 5, 14, 15. И последнее: Победа. Победоносная жизнь. Можете призывать молодых людей. Вот Иисус дает вам победу на самом деле. А Филиппийцам 4:13, Филиппийцам 4,13. 1 Иоанна 4, 4. 1 Иоанна 4,4 и 1 Коринфянам 10,13. 1 Коринфянам 10,13. Есть. Значит, почему важны эти стихи? На самом деле, вы можете поиграть в эту игру. Это шикарная игра. Только потом не на студентах обыгрываете, а дома. Есть люди, у которых есть талант из стихов вообще составлять проповедь. Вот просто стих за стихом переливается в единый логический фрагмент. Есть такое. Это уникальное умение. Поэтому, когда вы будете говорить с людьми, вы помните обещание в Библии, в Исаии 55 10, что Слово Божье, оно что? Не возвращается тщетным. Да? Делает ту работу, ради которого его Бог послал. Поэтому я вас настраиваю минимум своих объяснений, максимум Слова Божьего. Вот эти вот стихи спросите у человека, что для вас самое сложное в жизни. Просто задайте один вопрос. Человек скажет, я боюсь этих всех преподов в универе. Девочка скажет, я одинока, меня мальчики не любят. Кто-то еще что-то скажет, мне родители достали, все уже. И вот просто пусть Дух Святой напомнит вам один из этих стихов, которых будет утешением, поддержкой. И можно сказать, что Библия говорит прямо про вас. Потому что Библия знает, что есть вы, вот такая-то вот Наташенька, вот такой-то Сереженька, И вот для вас Библия говорит, что, там, радуйтесь во Христе, еще раз говорю, радуйтесь, да, потому что во Христе, как сегодня Ворон проповедовал, даже если вы не готовы улыбаться, то в глубине души радость все равно будет. И Господь хотя бы до суицида вас точно не доведет, и вы будете все-таки жить потихонечку, находя утешение, надежду, понимание и т.д. и т.п. Понимаете? То есть вот такие вещи просто и коротко вы можете сказать этому человеку. Хорошо? Вот, ну, у нас, конечно, не Кыргызстан, но вдруг и у нас, как и в Кыргызстане, может попасться мусульманский друг. У нас есть книжка в библиотеке «Иисус любит тебя, мой мусульманский друг», да? Вот, интересная книжка, почитайте, ознакомьтесь когда-нибудь. Что там, какой основной метод работы с мусульманскими людьми? Самый главный метод – это найти что-то общее. То есть не сказать, что мы христиане, вы мусульмане, и между нами нет ничего общего – а найти общее. Что у нас общее? У нас практически половина Ветхого Завета общая. Потому что все, что до Авраама, пока не родился Исаак и Измаил, да, все общее. Пророки, Моисей однозначно общее. Иисуса мусульмане тоже считают пророком, таким же, как и Магомед, без, так сказать, особого исключения. Поэтому, найдя вот это общее, просто объясните, что единственное, что вам вот как-то не вписалась в мусульманскую литературу, это искупительная жертва Иисуса Христа. Вот. Но на самом деле что еще мусульмане любят, это рассказ, слушать истории. Например, та же притча про блудного сына мусульманин практически любой будет слушать притчу. Если вы скажете, что есть такая притча в священном писании, можете не говорить Библия, а сказать в священном писании или в святых книгах, есть вот такая притча про блудного сына, И вот, вот такой-то результат, что грешнику надо прийти покаяться, а кто простит грешника, как не Иисус, который умер за его грехи, да, то вот вы имеете результат. То есть вы, как блудный сын, можете покаяться, как притча в святых книгах говорит, и обратиться к Иисусу Христу. Просто подумайте об этом, помолитесь, и вы поймете, что Бог, который создал небо и землю, это наш с вами единый Бог. Вот. Суть различия только в том, что... Вы просто чуть-чуть мало знаете про другого пророка, вот, про Иисуса, который учил людей, делал добро, исцелял, помогал и потом отдал свою жизнь за грехи людей, чтобы у Бога были основания простить. Вот на каком основании простить? На основании того, что Иисус взял вину человека на себя, чтобы человек уже не был наказан. Поэтому вам, дорогой мой, уже не надо ждать со страхом Божьего гнева и суда а Иисус уже за вас этот гнев и суд пережил, уже испытал. Поэтому Бог по-любому вас казнить, судить и наказывать не хочет, не готов. Потому что если вас судить, казнить и наказывать, это значит, жертва Иисуса Христа была напрасна. Бог так не считает. Поэтому Он готов вас простить, оправдать, принять, усыновить, благословить и дать вечную жизнь. И вот еще один стих, там 1 Иоанна, что-то там прочитаете, что Бог есть любовь, опять-таки это доказывает. Или ты уже римлянам, что там, что Иисус умер за вас, когда вы были еще грешником. Хорошо? Вот, значит, что еще важно? Несколько практических этих вот рекомендаций. Первое, кто не записался в списочек красивый, запишите. Если вы знаете, что среди консультантов есть еще кто-то, кого сейчас нет, то в конце подойдите и его запишите. Если этот человек просто вот как галочка, может, вышел, ушел, или еще кто-то, то обязательно, если вы знаете этого человека, запишите. В четверг мы с вами точно встречаемся здесь. Если вы почему-то не сможете быть, то сообщите. Но я надеюсь и молюсь, чтобы вы смогли быть в четверг в 7 часов, потому что будет еще одна организационная уже встреча, вплоть до того, кто где стоит, кто куда заходит, кто откуда выходит. Вот, потому что в зале специфика такая, что нет места под сценой, а есть место между секторами. И нам нужно будет знать, кто возле какого сектора будет стоять. Очень важно во время концерта наблюдать за вашим сектором. Смотреть, какие люди сидят в вашем секторе. Если там сидит 40 человек, так сказать, 4 ряда по 10 или 10 по 4, которые там поднимают руки, молятся, поют и аж бегом поклоняются вместе с Джереми Кемпом, то вы ощущаете, что у вас там сидит 100% христиан, и вы молитесь за другой сектор, за других людей, смотрите там налево-направо, потому что в соседнем секторе может быть 39 неверующих, а один верующий сидеть, и вашей коллеге слева надо будет немножко помочь, может быть, с теми 39. Особенно это касается галерки, потому что обычно неверующие люди захотят тусоваться на галерке, а не садиться в первые ряды. Поэтому мы тоже будем стараться распределять таким образом. Да, они есть в онлайне. Заходишь в Церковь Голгов и наш сайт. Там написано, нам нужны служители. И вот консультанты можете послушать семинар тут. И это слово тут подчеркнуто. И нажимаешь на тут. И они там есть. Вот. А, значит, если вы... Что? Значит, вот это вот, дорогие друзья, как бы наша христианская сознательность. Если вы зашли и видите, что нажимаете на кнопку Она не работает, что вы делаете? Вы тут же шлете смс-ку, да, нашим а, IT с этим вот работником, тут же а, в Facebook, в СМС, куда угодно, Илье и а, Сереже дублируйте обязательно обоим, что «ребята, я зашла, не работает». Потому что вы должны думать о тех остальных 350, которые зайдут после вас, и не надо это оставлять на долгий ящик. Поэтому это вот наша, так сказать, командная работа. Мы все команда. Вот, если кто-то увидит, что где-то что-то не сложилось, не получается, это все наша задача, так сказать, не быть равнодушными, не пройти мимо. Окей? Значит, В четверг, когда мы с вами встретимся, будут другие люди из других церквей, из других организаций. Очень важно, чтобы мы познакомились, были опять-таки общительными, открытыми, дружили, потому что если Бог даст, то мы много еще мероприятий будем делать вместе. Но самое главное, чтобы мы все равно продолжали молиться, потому что чем ближе к самому концерту, тем больше лично у меня появляется мандражка. Поэтому... Как минимум за меня тоже молитесь, потому что хочется, чтобы а, все было хорошо. Я молюсь за э, технорей, за музыкантов, за всех, кто будет крутить эти кнопки, чтобы работало видео, звук, микрофон, все-все-все, потому что очень не хочется, чтобы там половина зала сидела, там улюлюкала, гыгыкала, почему там нет звука, почему что-то не работает и так далее. Поэтому очень важно, чтобы мы обо всех эти, а, про все эти аспекты молились. Сейчас. И... Что я еще хочу сказать, кто-то может быть из вас еще не знает, но вам регистрироваться на концерт не надо, если вы уже зарегистрировались, вы можете переотдать вашу регистрацию там в онлайне или перед концертом кому-то другому, неважно вы зарегистрировались на 6 или на 2, вы знаете уже что 2 концерта на да. самом деле, по большому счету мы надеемся увидеть каждого из вас и в 2 часа и в 6 часов. Но если вы не сможете и в 2, и в 6, то как раз в четверг уже будет последнее время сказать, когда вы сможете, в 2 или в 6. Мы надеемся, что в 2 часа будет больше именно неверующих. Вот из тех полторы тысячи человек, которые зарегистрировались, уже, Таня мне сказала, 600 точно зарегистрировались на второй концерт. Вот, то будет больше. Но мы надеемся, что именно на второй будет больше неверующих. Потому что на первых зарегистрироваться больше верующих, потому что они по по-быстричку, так сказать, подорвались. А вот на второй мы надеемся, что когда сейчас запускаются рекламы и там, и сям, и везде, мы надеемся, что будет регистрироваться неверующий. И это как раз в 2 часа. Поэтому, в принципе, и там, и сям мы с вами нужны. Помните это, и в 2, и в 6. Но рассчитывайте свои силы. По идее концерт длится 2 часа. По идее было желательно, чтобы вы были до самого конца, чтобы если вы с пятью человеками поговорили вот в этом перерыве за 5 минут, то в конце, когда... Прозвучат последние там три песни на бис, то вы с этими пятью человеками и выйдете из зала, и проведете и еще два слова скажете, что вы там забыли за эти пять минут сказать, так сказать, вдогонку на прощание. Вот, и может быть опять-таки все-таки помолитесь или что-то такое этакое духовное все-таки произойдет. Хорошо? Вот. И поэтому это важно, чтобы вы были оба концерта, чтобы вы были до конца. Если вам нужны будут какие-то бутерброды или еще что-то, будем тщательно молиться о том, чтобы Бог нас чем-то таким между концертами обеспечил, чтобы мы же, не дай Бог, не скудли, вы же понимаете. Меня это волнует больше всех. Вот, поэтому как бы э, это важно. Так, это, это сказала, это сказала. В четверг мы с вами встречаемся. У нас будут, а, про регистрацию вы поняли, да, что вы не регистрируетесь, вам это не надо. Но э, вам нужно будет прийти за час до концерта или хотя бы за 45 минут до одного концерта. Ну, а до второго вы и так там будете. Но это если вы не были на первом, то на второй хотя бы за 45 минут, чтобы зарегистрироваться у меня, получить свой бэджик, написать имя, еще раз увидеть точно в каком вы секторе, кто там рядом с вами и т.д. и т.п. Мы будем стараться делать как-то по церквям, то есть какой-то левый сектор, одна церковь, Центральные сектора, другая церковь и третья церковь. То есть будем пытаться, чтобы как-то люди командами распределялись, а не там распорошить, так сказать, как ассирийцы этих израильтян. Вот, но, будем, но это по мере возможности тоже уже будет. Вот, то есть вам надо будет получить бэджики на веревочке, большие такие бэджики на которых вы напишете или кто-то вам красиво напишет ваше имя, мы не будем их печатать заранее, чтобы не было там путаницы, что кто-то там пришел, кто-то не пришел, кто-то вместо кого-то пришел, вот, поэтому эти бэджики будут. И, соответственно, там будут самые последние какие-то организационные моменты, вот где-то уже за полчаса до концерта, так, чтобы уже где-то за 15 минут до концерта вы могли встретить ваших неверующих друзей, которых вы же помните, да, молитесь и молитесь, Приводите. Помните, вот это про, что там Андрея, там, вот это мы говорили, что-то там было такое, что с кем-то там молиться. Давайте вспомним, потому что это действительно важно. Как это называлось? Чего-то там Андрея. Андрейское движение, движение да. Чтобы, что бы мы делали? Самое первое. У кого есть отличники? Смотреть вокруг. Смотреть вокруг, самое первое. Да чтобы смотреть, смотреть, найти, да, кто, вот, то есть смотреть вокруг, смотреть, кого пригласить, да, кого пригласить, смотреть дальше куда, жизнь. да, рассматривать их жизнь, смотреть, у кого сокрушённое сердце, у кого какие-то сложности в жизни, кто открыт тому, чтобы именно покаяться, да, второе, искать возможность что, налаживать отношения с этими людьми, возможность им как-то послужить, да. Одолжите им 10 гривен и скажи, может, до Рождества не возвращать. Вот, чек уже весь ваш навеки, хотя бы до Рождества. Вот, то есть служите, дружите. Следующее уже дальше потом пригласить. Да? Вот, Расскажите, что, кстати, можешь уже 10 гривен не отдавать, а вот пошли со мной вместо этого на концерт. Вот, да? И потом это именно помочь, помочь принять Иисуса Христа. То есть сказать, вот смотри, зовут, потому что может быть такое, это, кстати, очень важный момент, что вы стоите в каком-то секторе, и действительно к вам никто не подходит, а время идет, минута пошла, первая. значит уже 4 минуты осталось, да, 3 и так далее. И вы стоите, думаете, да что же, я самая недуховная, что ко мне никто не подходит, что ли, это мне плохо пахнет. Кстати, это все тоже очень важно, чтобы от нас хорошо пахло, чтобы мы были красиво одеты, аккуратно, чтобы были... Супер прикольные, там такие т.д. и т.п. Вот, освежитель воздуха и дыхания, так сказать. Вот, это правда важно. Это сейчас очень все, это очень все сейчас на это обращается внимание. Я понимаю, у вас может быть как у меня больной зуб, из-за этого иногда может быть не сильно свежее дыхание, но э, постарайтесь, постарайтесь все сделать, чтобы говорить с людьми нормально. И э, если вы видите, что к вам никто не подходит, Вы можете подойти к кому-то, кто там сидит. Вы наблюдали время концерта? Кто там не сильно пел, руки не высоко подымал, еще там что-то не делал? Вот. Подойдите, спросите. Вот то же самое, как будто бы он к вам подошел. Да? Как тебе концерт? Ты знаешь английский язык? Ты понимаешь, о чем песни? Ты веришь в Иисуса Христа? Ты когда-то сам обращался к Богу? Вот эти все вопросы, которые вы же подготовите заранее. Ты уверен, Бог простил грехи? Что там? Есть вечная жизнь? Нет? что? Какой смысл жизни? И т.д. и т.п. И заведите разговоры коротко, даже с сидящими людьми, там присядьте на корточки, чтобы не смотреть на них, так сказать, сверху вниз, как официант на этого вот клиента. Но, так сказать, вот на уровне глаз поговорите, то же самое и т.д. и т.п. и дальше все по порядку. Мы имеем возможность отойти от нашего места, если мы увидели кого-то сидящего и исключающего? Да, но не больше, чем следующий сектор. То есть не больше, где следующий консультант. То есть вот этот ряд между консультантами, лимит есть, чтобы не в противоположный конец зала. Теоретически, я не знаю, где буду я. Мне даже сложно представить, где я вообще буду в это время. Буду где-то стоять. Может, глазами консультантов. Может, меня закроют в какой-то шкафчик, чтобы я не вылезла там и не начала на сцену заходить. Покайтесь все, пожалуйста. Подойдите консультантам, срочно подойдите. Эвакуационный выход. Вот там, где консультанты. Вот, и это, короче, может быть такое, что я кому-то маякну, что действительно в этой половине зала действительно как-то пособирались там куча неверующих, а вот тут вы стоите у вас, возле вас только верующие, но я надеюсь, что я смогу это сделать где-то вот между песнями, где я уже увижу, что кто там где поет, руки поднимают, и смогу, может быть, если вы будете встать подвое, может быть, кого-то одного попросить перейти, но этого будет мало, потому что мне очень не хочется именно что-то ломать и, и что-то такое делать. <соединяющие> а, а, я уже а, целом... а, вот такой вопрос, если кто-то да, да, из тех, кого бы, <соединяющие> а, же как если какой-то кино, там ты садишь его возле себя в том секторе, где, где ты там, будешь стоять. Вот, и соответственно он возле тебя сидит. Время концерта же вы тоже сидите. Вы же не стоите весь концерт, как эти грибочки-мухоморчики. Вот, вы сидите, поете, руки поднимаете, как настоящие верующие. Вот, но когда скажут, вот, Джереми начнет свою проповедь, вы начнете уже молиться усиленно, мысленно, только не надо шептать как-то Анна, про которую Ильи подумал, что она пьяная в книге царств. Вот, то мысленно уже молитесь, опять-таки смотрите по сторонам. И когда он скажет, что, друзья, подойдите вот к этим ребятам с бэджиком, вы берете своего знакомого под белые ручки И говоришь, давай вот выйдем здесь, встанем, вот вместе сейчас еще люди подойдут и поговорим, вот как ты думаешь, что ты думаешь. Потому что ты мой друг и мы можем вместе. Ну, или, во всяком случае, молите, чтобы он не сказал, чего я. То есть, как бы тут уже... Или даже если вы приведете этого одного человека, вы его покаяте, как говорится, его координаты возьмете, это тоже будет слава Богу и аллилуйя. Да, вы в конце, когда рассказали Евангелие, вы предлагаете помолиться. Вы говорите, можно ли я помолюсь за тебя? И вы, коротко, не закрывая глаза, ты об этом еще услышишь на предыдущих семинарах, мы говорили, говорите, Господь, я прошу, чтобы ты благословил его Свету, Наташу, Лену, там, вот кто перед вами стоит, благослови ее здоровье, учебу, дай ей вечную жизнь и просто храни ее от зла. Коротко. Потом вы говорите... А могу ли я помолиться вместе с вами, чтобы вот покаяться в грехах и получить вечную жизнь, чтобы вера ваша укрепилась? Как-то так вот... Потому что мы тоже знаем, что если человек сейчас помолится, это не факт, что он на всю жизнь будет верующим и получит вечную жизнь. То есть вот как-то так способствовать. Он может сказать да, он может сказать нет. Скажет да, молитесь вместе с ним. Я часто просто предлагаю я говорю, смотрите, я 20 лет назад обратилась к Богу впервые в жизни так. Я сказала, Господь, прости мои грехи. Очисть мое сердце, храни меня от зла. Если можно, то дай мне вечную жизнь. Я бы хотела, чтобы у меня была вечная жизнь на небесах. Все. Четко. Если вы хотите так помолиться, давайте помолимся прямо сейчас. Все. То есть, Нет, то мы поговорим то, об этом позже. То, подается. Да. Подается. Да, вы имеете право. Да, молиться вместе об этом. Ой, я еще раз спросила, вот вы сказали, что Библию брать не обязательно. Не обязательно. Да. Но новые да, заветы вам дадут, вы... чтобы их отдать в конце Поверить. концов. Да. А координаты записать на ручку дадут? Да. Вам дадут, вы можете всегда брать с, с собой, но по идее должны дать и карточки должны дать достаточно плотненькие <служдаст> и так далее. И в книжечке, насколько я помню, будет отрывной талон или где-то будет талончик, где написаны все адреса церквей, которые захотели, чтобы а в конце концерта дали их адреса. Евангелие вот это, которое для современной молодежи какой-то такой. И тема угу. уже, я буду скромнее, угу. просто за воду. Опять-таки, лучше взять с собой или, возможно, она там таки будет? Ну, по идее, по идее, какие-то вот типа полулитровые моршинские могут быть. Угу. Вот. Может быть такое, что будут большие бутыли, и вы сможете подходить и наполнять. Угу. Поэтому лучше все-таки взять с, с собой. Только если она у вас там закончится или как-то... Но это более точно. Спасибо за ваши вопросы. Вы мне можете их прислать смс-ками на протяжении недели. Я вам не шучу, или электронным адресом, потому что в четверг будем о них говорить, и может быть такое, что я забуду что-то такое узнать на четверг. Хорошо? О'кей. Okay? Uh, сейчас секундочку, А если человек, наверное, захочет за него умереть, вот тут его предложил, и он Прекрасно, ты говоришь, мне было очень приятно с вами общаться, если можно, скажите еще раз, как вас зовут и фамилию, и ваш контактный номер телефона, чтобы я записала, чтобы мы просто могли с вами когда-нибудь там попить чай, сходить еще на какой-то концерт или просто пообщаться где-то. Скажет, запиши, не скажет, скажи, я вам желаю хорошего лета, хороших каникул и просто помните, что Бог вас любит. Спасибо большое, всего доброго, проходите на ваше место, присаживайтесь, концерт продолжается. Всё. Запомнил? Записал? А будет Этого не имени ни малейшего представления, и даже не хочу заморачиваться, потому что на нас это вообще никак не влияет. А Мне всё равно. Пытает, как говорится, всё равно. Проповедь. Даже если там будет... Проповедь. Да, проповедь будет проповедь. переводиться, Конечно. Но даже если сам факт песни это всегда недословный перевод, поэтому все равно людям всегда интересно слушать сам английский, поэтому вы все равно можете спрашивать про английский, даже несмотря на то, что там были тексты переводов. Ну, текст, если все будет работать, если подберут все эти песни, если договорятся про какие переводы и т.д. и т.п. то да. Но если вдруг, то нет. По большому счету нет. Если честно, между нами девочками говоря, по умолчанию это правило работает всегда. Мы знаем, что оно по умолчанию работает. Но я вам должна сказать, что из-за того, что церкви наши молодые, okay, парни в основном все примкнули, и я очень рада за них, к служению порядка, это имеет смысл, то консультантов в основном, как мы видим, парней мало, в основном девчоночки. Это нормально. Мы имеем право говорить с девочками. Если дух поведет, и если мы уверены, об этом тоже молитесь, что мы не будем, так сказать, строить глазки, потому что это реально будет а, полностью на корню ломать наше свидетельство, потому что мы хотим, чтобы увидели, какие мы симпатичные, или мы хотим, чтобы человек услышал Евангелие. То есть в этом действительно, как бы это ни было смешно, должна быть двойная духовная сила, чтобы стать не искушением для парня, который слушает тебя, а стать тем, кто будет проповедовать Евангелие. Okay? Поэтому молитесь об этой силе. Я буду рада, если вы сможете погрызть парнями. Но вы должны быть готовы, что вы сможете. Естественно, никто не будет ходить и смотреть или следить. Все в ваших силах вот, на все контроль Духа Святого. Поэтому правила по умолчанию вы знаете, а дальше как Дух поведет, так и действуйте. К сожалению, время наше заканчивается, мы уже будем закругляться. Спасибо вам еще раз за внимание, благословений. В четверг мы встречаемся и будем общаться. Это будет наша последняя встреча. В следующее воскресенье мы уже не встречаемся, ни до, ни.